Когда брата нашли, рядом с ним лежал кусок зеленой сетки для оливок. «Метка делит Тодунора. Преступление чести». «Придушил его обманутый муж. Это как пить дать», — сказал мне комиссар. «Год тому назад в лесу наказали конюха из поместья», — сказал он. «Там тоже проволока для оливок в уликах мелькала. Значит, из-за девки. Когда меня вызвали на опознание в морг, сетка была еще там, в куче просоленной одежды. Мне даже потрогать ее не разрешили». Я комиссару сразу сказала, «Конюх, может, и правда за любовные шашни пострадал, а брата моего убили за другое». «Бри, так просто не сдался бы», — сказала я комиссару. «Ищите победителя, который отсиживается дома, зализывает раны. Здесь либо деньги, либо старая семейная вражда. А с кем у нас старая вражда?» «Да ни с кем». «У нас ведь не палерма. Значит, дело в деньгах». «Откуда у вашего брата деньги?» — отмахнулся комиссар. «Он за свои тридцать лет больше сотни в руках не держал. У него и работы нормальной ни разу не было. То в море с рыбаками увяжется, то апельсина собирать нанимается. Толку от него было немного. Э уна моцарелла». «Не будь он шефом полиции, я бы врезала ему прямо по зубам за такое». Как он смеет судить о человеке, чье мертвое тело лежит в соседней комнате под казенной резиновой простыней? Потешаться над его прозвищем. Но если я ударю его, мне заломят руки, отвезут в участок и продержат до вечера, а то и дольше. А мне нужно дело делать. Вы упоминали досье, комиссар. В нем есть хоть что-нибудь, кроме деревенских сплетен? «Сплетни в нашем деле называются свидетельскими показаниями», — ответил он сурово. «Это была казнь, говорю тебе. Помнишь дело Петсы, когда любовнику подрезали сухожилия на ногах, кастрировали и бросили в лесу? Он умер. Но никто из этой семьи не сидит в тюрьме». Я открыла рот, чтобы сказать, что мы живем не во времена Барбароссы, но не стало. Я знала, что он прав». Если нашу деревню вернуть на 800 лет назад, все здесь будет устроено похожим образом, за исключением пары ржавых скреперов в порту. Пойду подпишу бумаги в конторе. Я направилась к дверям, ведущим в коридор. Служитель с готовностью встал и пошел за мной. На руках у него были нитяные перчатки, будто у лакея. «Погоди, Петра», – тихо сказал комиссар. «Ты ведь еще не говорила с врачом?» «Думаю, ты должна это знать». Врач утверждает, что в ты его положили еще живым. И он умер от соли. «От соли?» Я остановилась у дверей. «А ты думала? Плотность соли больше плотности гравия. Все равно, что под каменную плиту засуну человека. Сначала наступает удушье, потом обезвоживание. Медленное. А мне так уж лучше сразу пристрелить». Возможность попасть в брятик оказалась мне выходом и входом одновременно. Именно там, на заросшем можевельником поляне, брат оказался свидетелем убийства. Это он успел мне сказать. Потом к нему пришла его собственная смерть. В рочи за рыбным рынком, на границе владения отеля с деревенскими землями. Вернувшись домой с похорон, я не стала терять времени и начала расследование с обыска его спальни. Маме я сказала, что потеряла любимое кольцо и собираюсь перевернуть всю квартиру. Дни были хорошие, так что мама сочувственно покачала головой, надела садовые перчатки до локтя и ушла подвязывать розовые кусты. Понапрасну обшарив комнату Бри и перелистав все книги, я взялась за компьютер. Пароль остался прежним, моим собственным, потому что этот черный ноутбук я подарила брату, когда на втором курсе купила себе новый. Я открыла почту и проверила недавние закладки. Некоторые были довольно неожиданными. И мне пришлось признать, что Бри рассказывал мне далеко не все. Начав с социальных сетей и ничего полезного там не обнаружив, я прошлась по чатам, которые открывались в феврале. Я читала строчки, написанные братом несколько дней назад, и мне казалось, что я подглядываю через его плечо. Приятель предлагал купить воздушный фильтр для скутера и еще что-то странное под названием «подклювник». Бывшая одноклассница звала на вечеринку. Какой-то работодатель отклонял посланное братом резюме. Плакать мне не хотелось, но в горле так соднило, будто я быстро глотала мелкие рыбьи косточки. Вообще, надо заметить, что мое отношение к смерти, или лучше сказать, мои отношения со смертью, сильно изменились с тех пор, как не стало Бри. Уходя, он оставил эту дверь незахлопнутой. «Теперь я вижу смерть по-другому. Так видишь пятна на луне или солнечное затмение через копченое стекло. Нет. Вернее, будет сказать, я вижу жизнь по-другому. Как если бы я оказалась на дне океана, но все же могла бы дышать». «Мне нужно было попасть в поместье и увидеть все своими глазами. И беседку, построенную на месте сгоревшей часовни. И тропу, которая ведет из палетрии через освещенный фонарями парк. Местные называют ее господской дорогой». В ту ночь, когда Бри наткнулся на тело хозяина отеля, он возвращался с танцев. Замерз и решил срезать километра четыре. Для этого нужно было перелезть через стену в одном секретном месте. Я могла бы сделать то же самое и ходить по поместью сколько угодно. Но мне нужно было больше. Люди, голоса, правда, вранье. Все, что можно использовать. Мне нужен был бриатика. Я уже давно об этом думала, только не могла решиться. Я боюсь черной работы. Это раз. Расследовать дело об укусе, сидя в осином гнезде, довольно опасно. Это два. Я знала, что, устроившись в отеле, я поселю свою ярость у самого сердца, и она станет еще неотступнее. Но так уж я устроена. Если не чувствую боли, то беспокоюсь еще больше. Мне кажется, что боль собирается с силами, и вот-вот свалится на меня, как летучая мышца стрехи. «Лучше пусть она будет перед глазами, чтобы я могла за ней приглядывать». В этом я похожа на мать. Она до сих пор держит в своей спальне блюдо, с которым ходила в церковь для благословения, разложив на нем ломтиокрака, лиловый лук и стебли дикого фенхеля. Однажды, вернувшись из церкви, она увидела, что отец собрал вещи и уехал совсем. С тех пор это блюдо из синего глазурованного фаянса Висела у нее перед глазами, на гвозде, вбитом в стену напротив кровати. Отец уехал в сентябре, субботним утром, когда мама с соседкой пошли к каменной печи, стоявшей тогда на общинном лугу. Печь растапливали огромными поленьями и сухой виноградной лозой. У каждой семьи было свое время и своя метка, выдавленная на хлебе. Буква, кривая птичка или крестик. Утром дети и женщины забирали свои чугунки, заворачивали в чистые тряпки и несли в церковь. В конце 80-х такие обычаи еще держались. Сейчас общины печи уже нет. Она развалилась еще до моего отъезда в кассино. А печи поменьше, которые есть почти в каждом дворе, заняты белками или голубями. Правда, манера ходить в гости без приглашения, прихватив сырную голову, никуда не делась. Меня она всегда утомляла, а брату нравилось. У меня голова пошла кругом, когда соседка Джерри, явившись с куском пекарина, сказала, что в отеле ищут людей в чистую обслугу. У них на летний сезон не хватает рук. Правда, нужны хорошие рекомендации. Так просто из деревни не возьмут. «Твоя троюродная тетка работает там костеляншей», — заметила мама, увидев, как я вспыхнула. «Она за тебя поручится». Только какая из тебя нянька? Тебе учиться надо. В середине марта маме стало получше. Мы даже приглашали гостей. Она стирала и стряпала, как в старые времена. Я не слишком верила в эту бодрость и ждала нового обострения. Каждое утро заглядывала ей в лицо. Не тяжелеют ли веки? Не краснеют ли глаза? Этот сонный вид предвещает бурю, как быстрое возвращение птиц к берегу. «Учиться можно и по ночам», — сказала я уверенно. «Там библиотека хорошая. И комнату, наверное, дадут. Зато к приезду Бри поменяем эту рухлядь в его спальне. Купим ему кровать с настоящим матрасом». Мама пожала плечами, причесалась и пошла на не поговорить с Костеляншей. «Бриатика не был для меня чужим. Мы с братом забирались в его сады еще в 90-х, когда отель перестраивали» и в неприступных стенах появились пробоины. Правда, дальше окраины парка мы не заходили. Боялись сторожа. После смерти старухи в отель приехали строители и за пару лет разнесли все в клочья. Там, где теперь теннисный корт, лежали желтые трубы, в которые можно было залезть. Однажды мы нашли там кошелек, потерянный кем-то из рабочих, и накупили на всю компанию мороженого. К дому мальчишки подходить не решались. Разбить там окно мечом или испачкать фасад петардой казалось чем-то невозможным. Зато мы вовсю хозяйничали на поляне, где сгорела часовня Святого Андрея. На пепелище лежали железные балки, а вокруг все заполонило красноватая сорная трава. В субботу утром я стояла у дверей Бриатика, вернее у главных ворот. В сумке у меня были ночная рубашка и зубная щетка. Как будто я... Собралась на свидание с ночевкой в отеле. Компьютер я не взяла. До него легко добраться и выяснить, кто я на самом деле такая. Костелянша, здесь ее зовут Фировекья, предупредила, что в комнате нас будет трое и для гардероба места нет. К тому же в отеле свои порядки с униформой. Голубое короткое платье, голубые носки и лакированные туфли. Звучало отвратительно, но мне было все равно. Я стояла у ворот и ждала, покуда сторож дозвонится в отель и откроет чугунные створки, запирающиеся на электронный замок. Теперь это был другой Бриатика, набеленной и румяный, забитый богатыми старцами, которых забыли их собственные дети. Это был Бриатика, в котором в феврале застрелили хозяина, а за год до этого придушили Лидию. Крепкого мужика, который мог еще лет двадцать скрести и чистить своих лошадей. В феврале Брис сказал мне, что встречается с человеком из отеля. И это был наш последний разговор. «Я должна найти этого человека. Он где-то здесь. Он гуляет по парку, поедает шелковицу или плавает в лечебной грязи. Я пробуду здесь сколько нужно. Неприметное, неуловимое». Подбитая ветром, как перистое облако. Я стану одной из них. Стану слушать и смотреть. И в одно прекрасное утро пойму, кто это сделал, и укажу на него пальцем. Смотрите, вот он, вот он. У него же руки в крови. Флаутиста Либико Могила конюха Лидио нашлась на Троянском кладбище похожим с морем на жилой дом с отвалившейся передней стеной. Вся требуха наружу. Тряпки, бумага, клочья обоев. И в каждой ячейке по квартиранту. Или, как говорила моя мать, по стойщику. Итальянский у нее так и остался беспомощным. Не знаю, зачем меня туда понесло. Может, потому что у конюха были усы щеткой. А может, потому что он написал мне письмо. То есть он написал матери. А соседка переслала письмо мне, приписав на конверте, что это, вероятно, мой отец. Вот дура. Я отлично знаю, кто мой отец. И даже знаю, где он теперь. Письмо пришло за два месяца до того дня, когда мне стукнуло восемнадцать. Мне вернули свободу. Снабдили зимним пальто и выдали диплом, который годился только на подтирку. Хотя за четыре года... Меня научили управляться с лобзиком, стучать по клавишам и драть глотку. И еще немецкому. Его в интернате преподавал директор, которого все боялись. Лицо у директора было обметано темным, будто он только что спускался в шахту. А пальцы были крепкими. Чуть провинишься, и они уже вцепились тебе в холку. Другое дело учительница пения. Она одуряюще пахла свободой и лимонной корочкой и говорила всем «вы». Так что пение мне тоже давалось хорошо. Диплом не пригодился, но через полгода у меня была терпимая работа и угол в пансионе. А через год удалось снять мансарду у вокзала. За гроши, потому что рельсы там проходили почти через спальню. Теперь у меня были две комнаты, одна из которых поросла плесенью по северной стене, а вторая под завязку была забита чужим трепьем, Но это меня не слишком беспокоило. Когда столько лет мечтаешь только о том, чтобы остаться в тишине, пыль и лишние вещи тебя не раздражают. Они приглушают грохот проходящих поездов, дребезжание стекол, ночные гудки в порту, крики мальчишек на насыпе. Короче, пыль и вещи работают на тебя. Письмо конюха было адресовано матери, которой уже сто лет как не было в живых. Похоже, конюха это не слишком волновало. Удивительно, но его остроносое лицо сразу всплыло в моей памяти. Мне даже показалось, что он обращается ко мне, а не к матери. Хотя в начале письма стояло ее имя. Длинное английское имя, которое в этой стране перекраивали на итальянский манер. «Тебя оставили на бабах», говорилось в письме. «И я знаю, кто это сделал. Наследство без наследника, падение твоей свекрови с лошади, пожизненная аренда для хитрой скотина Как бы не так. Дело обстряпали тонко, чтобы тебе и ребенку не перепало ни крошки. Все знали, что старая Стефания велела сыну убираться с глаз, когда он отказался покрыть твой грех, и больше его никто в поместье не видел». Поэтому она и упала с лошади. Мне ли не знать? Я сам ослабил подпроги. Мне за это заплатили. Речь не шла о ее смерти, поверь мне. Ее собирались только напугать. Заставить посидеть дома хотя бы до осени. От вида мрачной старухи, горцующей по парковым дорожкам, у гостей появлялись всякие мысли. «Так сказал мне Веречи. Разве мог я подумать, что она сделает такую глупость? Да каждый школьник знает: не можешь удержать равновесие, бросай стремена и падай в бок. Еще хуже придется, если застрянешь в стремени. Со Стефанией так и случилось. Лошадь потащила ее за собой, да еще копытами ударилась перепугу. Когда я прибежал, старуха уже доходила. В голове была кровавая дыра с мой кулак не меньше. «Наездница с тридцатилетним стажем падает с лошади, как пьяный подмастерье? Вот тут-то я понял, что затея была другая. Чем уж они старуху опоили, я не знаю. Но могу сказать, кому это было выгодно. Вот сама по суде. Договор о Аверича заключен с покойницей по закону, так? Отобрать землю у него никто не волен. Это могла сделать только сама Стефания». Но ее зарыли на Троянском кладбище рядом с ее греческим мужем. Полиция дело закрыла, как несчастный случай. Наверняка Аверичи платит кое-кому, чтобы его не трогали. А в последнее время его и есть за что потрогать. Карманы разбухли от денег, будто ширинка у подростка. Играет неделями напролет. Уже года полтора не вылезает из Сан-Венсана. Вот тут я, пожалуй, перейду к главному. Все знают, что старуха вложила деньги во что-то ценное, и это что-то хранилось в доме. Но только я знаю, где оно теперь. Приезжай сюда и договоримся. Я знаю, как тебе подсобить, а ты поможешь мне. Моя доля будет четверть с того, что тебе удастся получить. Думаю, это справедливо. Твой старый друг Лидио... Письмо пролежало в коробке около полугода. Когда оно было прочитано, перечитано и изрядно истрепано, мне пришло в голову, что конюх давно не в своем уме. Кто же это станет признаваться в убийстве, которое все считали несчастным случаем? С другой стороны, чем он рискует после стольких лет? А вот о Веречи, то да, тому не сладко придется. Если убийство Стефании откроется, Поднимется шумом. Аренду признают незаконной и отберут у сеньора его кормушку, его ампирный домище с оранжереей, его оливковую рощу, его парк с канадской елью и кипарисами. Вернее сказать, мою рощу и мой парк. И мой домище. Воскресный письма к падре Эулалио. Март. 2008 год Сегодня пришлось отпустить двоих задержанных по делу об убийстве хозяина богадельни. Мои первые подозреваемые. Парочка любовников, у которых мотив величиной сальбатроса и такой же мощный с виду, а на деле клюв до да перья. Никакого мяса. Вдову задержали сразу после убийства, так что на ней был марлевый костюм из английской пьесы, Спереди весь залитый слезами и кровью. При задержании сержант случайно двинул ее по носу. Когда полиция обнаружила тело Аверича, сеньору не смогли найти в апартаментах, и после долгих блужданий по территории отыскали во флегеле в объятиях тренера. Выяснилось, что после репетиции пьесы все разошлись, а эти двое остались и улеглись на груду костюмов. Или что там на полу лежало? Я на задержание не ездил, знаю только по рассказам. Сержант был зол, сходу заковал их в наручники и запихал обоих в машину, в чем матер дела, а сверху кинул театральных тряпок укрыться. Вдова провела ночь в грязной камере, и за ночь в ней умерла сеньора и проснулась служанка. Ко мне в кабинет она вошла с жалкой улыбкой и только что к Никсон не сделала, когда я предложил ей кофе. Я уже знал, что отпущу ее, потому что солернский адвокат на пару с детективом собрали пачку подписанных показаний со всей отельной обслуги. А Веричи был убит между десятью часами и полуночью, так заявила экспертиза. Это мне и без них было известно, потому что ночью в полицию позвонил перепуганный постоялец по имени Зокка, явившийся на поляну после двенадцати. «Если я скажу тебе, зачем он туда пошел, ты не поверишь. Разве что он сам придет к тебе на исповедь. Тогда мы вместе посмеемся». «Я всегда говорил, что с отелем не все так чисто, и тосканец этот не так уж прост. Знаешь, сколько стоит девчонка в тюрьме поджриали? Я столько на штрафах за полгода собираю. Место охранника там годами ждут. Это же золотое дно. Довы сон коронье сон корви. А здесь чем не тюрьма? Старики отскукивают, а в город можно только на гостиничном автобусе с сопровождением». «Права-то у них сразу забирают». «Итак, сеньора Аверичи в тот вечер не оставалась одна ни на минуту. Это подтверждают 19 человек. Тут уж ничего не подпишешь, хотя и досадно. Что может быть лучше для карьеры комиссара, чем громкое дело об убийстве на почве Адюльтера? Об этом писали бы даже на севере, в какой-нибудь «Карьера де Сера». «Знаю, падре, знаю. Гордения и тщеславия».